Я не могу ему подчиниться. Палла был упрям. — Трусишь, значит? — Королёв нахмурился. — В таком случае садись на мое место, а я на стенд. Он выскочил из кабинета. Минут через двадцать резко зазвонил телефон. — Это я! — Палло узнал голос механика. — Несчастье, Арвид. Трубопровод вырвало. Королёва в Боткинскую больницу увезли. Что с ним? По трубка ударила, крови много. Палла выругался. Такого оборота событий он не ожидал. «Меня не ждите, я в больницу!» — крикнул он в трубку. Сергей Павлович сидел на кровати, голова замотана бинтами, синий халат на груди не застегивался. «Крупный все-таки мужик», — подумал Палла. «Это ты?» — Королёв улыбнулся. «Здорово по голове саданула Приехал убедиться». «Не ожидал, что так получится», — Павла покраснел. «А кто меня предупредил?» — Королёв расхохотался. И по делам. Глупость любой лоб может расшибить. Вот так-то, Арвид. Прав, надо менять конструкцию. Спасибо тебе. Давай вместе обмозгуем, хоть и слегка треснул череп, но еще соображаю. На всю жизнь запомнил Арвид Палла, сидящего на кровати Сергея Павловича Королева, улыбающегося в халате, который он так и не мог застегнуть. Они прорывались в принципиально новую область техники. Будущие главные конструкторы, еще были слесарями и механиками, испытателями и токарями. Все делали своими руками, и каждая неудача, а их было немало, вынуждала искать и находить иные решения в том мире, который им предстояло создать. Эпоха рождала главных конструкторов, и уже в те годы рядом с Сергеем Павловичем Королевым оказывались люди, прошедшие с ним путь до старта Юрия Гагарина. Это были годы великих строек, годы магнитки и дни прогресса, новых заводов и подвигов авиаторов, заурчали тракторы, запели первые моторы самолетов, загудели турбины. И к этим звукам утверждающейся отечественной техники добавились взрывы в равелинах Петропавловской крепости. Так заявили о себе ракетные двигатели, которым суждено было поднять в космос первый спутник и Юрия Гагарина. Их не мог не услышать инженер Сергей Королев и судьба свела его с инженером Валентином Глушко. Весной 1934 года ГДЛ и ГИРТ объединились, и Глушко возглавил в РНИИ двигательный отдел. На его счету уже были конструкции двигателей, которые войдут в историю космической техники, как первые ЖРД. На конференции по изучению стратосферы, где выступал Королёв, на заключительном заседании, Он сказал, работа реактивного двигателя на твердом топливе представляет собой не что иное, как реактивный выстрел, а затем убедительно доказывал, что жидкостными двигателями можно управлять. Безусловно, он имел в виду труды Глушко и хорошо знал их. В отличие от Королева, будущий главный конструктор ракетных двигателей не увлекался авиацией. Из Одессы, где теперь установлен его бюст, он сразу же зашагал к звездам. Весной 1921 года я прочел «Из Пушкину луну», а затем «Вокруг луны». Эти произведения Жюля Верна меня потрясли, пишет в автобиографическом очерке академик Глушко. Во время их чтения захватывало дыхание, сердце колотилось. Я был в угаре и был счастлив. Стало ясно, что осуществлению этих чудесных полетов я должен посвятить всю жизнь без остатка. Ему было 13 лет, а с 15 Валентин Глушко уже переписывается с Циолковским. Все письма Циолковского приходили в самодельных квадратных конвертах небольшого формата, склеенных из белой бумаги. По просьбе Циолковского стоимость изданий, кстати сказать, очень скромная, оплачивалась почтовыми марками, которые я прикладывал к очередному своему письму. Любопытно, что в оплату двух книг в заказном письме Циолковскому 8 октября 1923 года мною было внесено 460 миллионов рублей, что соответствовало по курсу дня одному рублю золотом. В то время самым мелким денежным знаком был миллион рублей, отпечатанный на маленькой бумажке. Юноша увлекается астрономией, химией, наблюдает Венеру, он оставляет занятия музыкой, хотя в Одесской музыкальной академии ему настоятельно советуют продолжать учиться. Профессия музыканта была почетна, и ему сулят блестящую карьеру. Но непослушный подросток начинает писать книгу «История развития идей межпланетных и межзвездных путешествий». Счастлив тот, кто нашел свое призвание, способное поглотить все его помыслы и стремления, заполнить всю его жизнь чувством творческого труда. Дважды счастлив тот, кто нашел свое призвание еще в отроческие годы. Мне выпало это счастье. Жизненный путь, выбор решений на крутых поворотах, каждодневные поступки, все подчиняется одной мысли. Приблизит ли это к заветной цели или отдалит? Эти слова принадлежат Глушко. И уже в 1929 году появляются электрические ракетные двигатели, затем жидкостные. В Петропавловской крепости создаются импульсные установки, где двигатели всесторонне исследуются. 1 ноября 1933 года в Москве подготовили к запуску ракету 05 с двигателем ОРМ-50. Но азотной кислоты в столице не было, пришлось запросить ее в Ленинграде. 3 ноября бутыль с 30 литрами кислоты погрузили в вагон красной стрелой. До отхода поезда оставалось полчаса, и вдруг бутыль лопнула, в вагоне было жарко. Красная стрела опоздала в Москву, а ракету так и не удалось запустить к празднику. Не состоялся старт и 31 декабря. Неожиданно ударил мороз, смазка загустела, и пусковой клапан не открылся. С улыбкой ветераны-ракетчики вспоминают подобные курьезные случаи. И казалось бы, что о них рассказывать? Ведь уже в те годы ракеты все-таки взлетали, двигатели не всегда взрывались, а работали надежно. Но если суммировать все удачи, а затем подсчитать, сколько было дней, не кончавшихся благополучно, каждый из будущих главных конструкторов не однажды попадал в больницу после аварий на пусковых площадках и испытательных стендах то перевесят именно такие курьезы. Они делали все, чтобы найти дефекты в конструкции. Они радовались, когда это удавалось, потому что им предстояло отправлять человека в космос, и он обязан был вернуться живым и невредимым. 12 апреля 1961 года Валентин Петрович Глушко стоял рядом с Королевым, когда лифт медленно увозил на верхнюю площадку стартового комплекса, К востоку. Юрия Гагарина. Алексей Иванович обнял жену. «Спасибо, Аннушка, за сына», — сказал он. «Юркой назовем, как и договорились». «Ты уж извини меня. Так получилось, неделю прождала. Я доктору говорю, отпусти домой, там дети малые». Он смеется. «Мол, отсюда только с сыном, если, конечно, не двойняшки», — оправдывалась Анна. «А утром и родила». «Хорошо, что не в женский день. Отозвался Алексей Иванович. Засмеяли бы парни. А девятого это хорошо. Был солнечный мартовский день. Алексей Иванович вез жену из Гжатска в Клушино. До старта первого человека в космос оставалось 27 лет, один месяц и три дня. Домишка в Клушино, к нему все привыкли, пришлось перевозить. Отец работал в Гжатске, Мастер он был хороший, а такие люди нужны, город разрушен, надо его отстраивать. Участок им выделили на Ленинградской улице, теперь Гагарины стали горожанами. Удручающее зрелище представлял собой Гжацк в первые послевоенные годы, вспоминает преподавательница литературы Ольга Степановна Раевская. Гитлеровцы, отступая, уничтожили почти все каменные и многие деревянные дома. Было разрушено прекрасное здание школы. Больница, вокзал, электростанция, мост через реку Гжать. Единственная на весь Гжатск средняя школа не имела специального помещения. Под классы были приспособлены комнаты двух ветхих жилых домов. Несколькими учебниками обходился весь класс, писали ребята кто на чем мог, а вместо черновиков использовали записные книжки, сшитые из газет. Зимой в классах было до того холодно, что замерзали чернила в пузырьках. Юра носил учебники в потертой полевой сумке. В школу он обыкновенно приходил в белой рубашке, подпоясанной широким солдатским ремнем с латунной пряжкой. На голове, ладно, сидела пилотка. Это был Юрин парадный костюм. Мальчик его очень берег и, возвращаясь из школы, переодевался в полосатую ситцевую рубашку, старые штанишки, снимал ботинки и до холодов бегал босиком. Осенью 1947 года Юрий Гагарин учился в пятом классе. Поезд на перегоне притормозил. Машинист знал, пассажирам выходить именно здесь, посредине степи. Дальше поезд пойдет пустой. Молодые инженеры выскочили, не дожидаясь, пока вагон остановится совсем. Честно говоря, не терпелось увидеть место, где им суждено было работать. Они были очень юные, эти инженеры. Они поступили в институты когда на Западе еще шли тяжелые бои, но до конца войны оставались месяцы. Им не суждено было ворваться в Берлин и Вену, Кёнигсберг и Будапешт. Они, безусловно, разделяли всеобщую опьяняющую радость победы. А в душе таилось сожаление, что им не довелось принимать участие в гигантской битве за Родину. Им казалось, что самое великое в истории страны уже позади. Они не предполагали, что им выпала честь первыми шагнуть в космос. Степь встретила их неприветливо, сильной, полевой бурей. Вытянутую руку еле видно. Они стояли возле своих чемоданов, обескураженные и растерянные. Куда идти? Из темноты вынырнула подвода. Впереди сидел старик. «Гей, гей, сторонись!» сторони! крикнул он. Инженеры отпрянули в сторону. Возница обернулся к ним. У него было грубое обветренное лицо. «Если в хутор, то тут недалече», — он ткнул пальцем в темноту. Через полчаса инженеры добрались до конторы. В маленькой хотенке, приютившейся у деревенской церкви, расположился начальник отдела кадров. Инженеры представились. «Утром разберемся, а сейчас отдыхайте». Начальник вновь окунулся в лежащие на столе бумаги. Инженеры недоуменно переглянулись. «Простите». «А где же здесь можно отдыхать?» — спросил один из них. Кадровик устало поднял голову. «Я сам здесь десятый день, а койки в глаза не видел. Пока ложитесь в соседней комнате, завтра что-нибудь придумаем». Утром буря затихла. Степана Царева направили в монтажные мастерские, остальных опять оставили здесь. Степан долго не мог найти эти самые мастерские. Наконец он повстречал какого-то человека в кожаной куртке. «Вам в монтажный?» — переспросил он. «Идемте. Я тоже туда. Часа за полтора доберемся». В степь вела железнодорожная ветка. Они поднялись на насыпь и бодро зашагали на восток. Оба молчали. «Скоро тупик будет», — сказал попутчик Степана. «Деревянный дом увидите. Это и есть мастерские, а мне сюда». Он направился к вагончикам, которые стояли неподалеку. С человеком в кожаной куртке, Сергеем Павловичем Королевым, Степану еще много раз приходилось встречаться. Почти каждый день появлялся он в монтажных мастерских, спрашивал. «Как, ребята, дела? Что нужно сделать, чтобы лучше было?» Инженеры толпились вокруг него, рассказывали о своих трудностях, что-то предлагали. Здесь же в мастерских чуть сторонке стоял чертежный стол. Он принадлежал конструкторам. Они сразу же исправляли недоделки, улучшали те или иные узлы. В монтажных мастерских собирались ракеты. Пролетали годы. На космодроме шла подготовка одной из автоматических межпланетных станций. А накануне старта, вечером, несколько человек, сбрасывая напряжение трудного дня, пили чай в гостинице, играли в шахматы и вспоминали прошлое. Это были ветераны. Инженер Эл Бродов. Я воевал, и поэтому могу смело сказать, здесь было продолжение фронта. Огромная нагрузка ложилась на человека, бездорожье, сотни машин месили грязь, в сапогах не всегда пройдешь. Занимался я в то время топливом. На паровозах рядом с машинистами сидели. Сейчас вот невольно улыбаешься, а тогда, поверьте, не до смеха было. Ночью, перед пуском первой ракеты, подняли меня с постели и потребовали немедленно доставить... На площадку две бочки керосина. Думаю, зачем керосин? Оказывается, для освещения. Инженер Весеров. Я видел, как поднималась ракета. У стенда стоял. Хотя, честно говоря, меня это не слишком поразило. Что самое эффектное при старте? Конечно же, работа двигателей. А я раньше на них насмотрелся, потому что был в то время заместителем начальника стенда огневых испытаний, где прожиг ракеты делается. И сейчас стенд еще сохранился как память. По нынешним масштабам сооружение не столь большое, а нам тогда казалось огромным, сорок пять метров в высоту. Если же учесть, что его поставили на краю оврага, то еще полтора десятка метров можно добавить. Неподалеку вырыли землянки. В одной из них заседала государственная комиссия. Закрепили мы ракету на стенде. Вроде прочно все, но выдержит ли он? Прожик начали в пять вечера. Запуск двигателя произвел на нас ошеломляющее впечатление. Струя огня рванулась во враг и загнулась вдоль бетонной полосы и ушла метров на четыреста. Примерно 60 секунд длился прожик. Стенд выдержал, а слой бетона, по которому распространялось пламя, будто кто-то взрыхлил. До металлической сетки выгорел.